100 монахов На птичьем конечно на птичьем толковал крендель мы его там сразу накроем а куда ему девать монахов понесет на птичий по вековой улице мы бежали на птичий и навстречу нам то и дело попадались люди которые тащили клетки с канарейками аквариумы садки с голубями один за другим мчались мимо автобуса из окошек выглядывали голубятники собачники птицеводы птицеловы и любители хомяков. На рынке, уже в воротах, мы влипли в толпу аквариумистов. Здесь был ляск, хруст, гвалт, давка. В прозрачных банках бились огненные барбусы, кардиналы, гурами, макроподы, сомики, скалярии и петушки. То там, то сям из толпы высовывались рыбы-телескопы с такими чудовищно выпуклыми глазами, какими, наверное, и впрямь стоило бы поглядеть на Луну. «Трубочник!» — кричал кто-то где-то за толпой. «Трубочник! Самый мелкий! Самый маленький! Самый махонький! Самый мельчайший! Трубочник!» «Инфузория на банане!» — в полголоса предлагал вполне интеллигентный человек и показывал всем банку, доверху забитую инфузориями. Меня стиснули двое. Один продавал улиток, а другой покупал их. Я встрял между ними, и покупатель так давил меня в спину, будто хотел просунуть сквозь нее рубль. «Красного неона петух уронил!» — заорал кто-то, и толпа развалилась. Я выскочил на свободное место и чуть не упал на человека, стоящего среди толпы на коленях. Это был петух, знаменитый на рынке рыбный разводчик. «Стой!» — крикнул петух и яростно снизу посмотрел на меня. А потом быстро пополз на четвереньках и вдруг, ах, черт, уткнулся носом в землю прямо у моего ботинка. Он накрыл губами красную золотом рыбку, трепещущую на земле. Да ведь и нельзя хватать пальцами красного неона. Только губами, только губами, чтобы не повредить нежнейших его плавничков. Вскочив на ноги, петух выплюнул неона в изогнутую стеклянную колбу. Да, это был красный неон. Редкая рыбка с притоков реки Амазонки — три пятьдесят штука. А в голубиных рядах и народу и голубей было полно. Голуби — носатые, хохлатые, ленточные, фельдеперсовые, жарые — трепыхались в садках, плетенках, корзинках, за пазухами и в руках у продавцов и покупателей. Десять, двадцать, пятьдесят, сто монахов хлопали крыльями, клевали коноплю, переходили из рук в руки. — Крендель! Здорово, Крендель! — заорал какой-то парень и под нос Крендель усунул кулак, в котором был зажат голубь. — Хочешь черно-чистого? — Крендель пришел, монахов своих ищет.